Лев Иванович Гуров подъехал к центральному офису Афёрта банка в 12 часов. Он поставил пежон напротив входа, зашёл и, обратившись к менеджеру, показал удостоверение и попросил провести себя к управляющему. Управляющему менеджер, высокая девушка с короткой стрижкой, удивлённо подняла брови и покосилась в сторону. Гуров почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной, и повернулся. За ним стоял молодой парень, весьма мощный на рожности, одетый в тёмно-синий костюм. Парень держал правую руку на кобуре, висевшей у него под мышкой под пиджаком. Второй рукой он явно собирался схватить Горова за плечо. "Ваши документы покажите, пожалуйста", тихо прорычал парень, внимательно оглядывая Горова с ног до головы. Горов полностью развернулся навстречу этой туповатой, но активной молодой поросли рода человеческого. И резко спросил: "А вы кто?" "Я сотрудник службы безопасности банка", веско ответил парень. Было заметно, что его отношение к Горову начало меняться. Неизвестно, какой сигнал подала менеджер и на какую кнопку нажала, но если первым порывом парню было тащить и не пущать, то после внимательного осмотра Горова он начал сбавлять порыв. Горов молча протянул ему своё удостоверение. "Что угодно?" спросил парень, внимательно изучив удостоверение и возвратив его хозяину. Мне угодно переговорить с вашим руководством, юноша, небрежно ответил Гуров. Ещё вопросы есть? Пропусти его, Олежка. Раздался высокий мужской голос сзади, и Гуров повернулся. За стеклянными перегородками у двери, ведущей во внутренние помещения банка, стоял недавний знакомый Гурова, Дмитрий Олегович Ларестоно. Прошу вас, господин полковник, сказал Ларестонов, увидевший, что Гуров его заметил и, разумеется, узнал. Я не ожидал вас так скоро увидеть у нас. Я тоже не ожидал, что вы так быстро напишете свои показания. Надеюсь, всё изложили подробно? Гуров нарошно проговорил это громко, и все присутствующие в зале операторы и менеджеры удивлённо повернулись к Ларестонову. Ларестонов уснул губы и молча кивнул. Горов прошёл к нему, и Ларестонов, посторонившись и придерживая дверь, показал рукой на лестницу, ведущую наверх. На втором этаже, прямо над операционным залом, находился большой квадратный холл, в который выходили двери пяти или шести кабинетов. Вам нужно направо, услышал Горов за своей спиной чуть запыхавшийся высокий голос Ларестонова. Услышав сзади тяжёлое срывающееся дыхание начальника охраны, Горов не замедлил шаг. А наоборот, даже с некоторым удовольствием пошёл ещё быстрее. За высокой дверью, сделанной из красного дерева или из очень удачной подделки под него, располагалась приёмная, отделанная весьма дорого, но с излишней помпезностью и, можно сказать, даже с безвкусием. Над белыми крашенными стенами тяжело нависал потолок, отделанный дубом в стиле эклектического модерна начала 20 века. На стенах висели пять или шесть больших картин в широких золочёных рамах. Картины изображали написанные маслом скочные среднерусские пейзажи, с претензией однако на некий авангардизм. В дополнение к привычным видам на заднем плане каждого пейзажа обязательно таращилась на зрителя какая-нибудь рептилия размером с два бурана. Модная тема, что и говорить. За тремя столами в приемной сидели женщины с весьма и весьма деловым видом. Как только дверь отворилась, вся их деловитость слетела. Они, как те самые рептилии на картинах, замерли глазами на Гурове и подоспевшем сзади Ларистонове. Анна Марковна Ларистонов нежно обошел Гурова и, преувеличенно вежливо, как показалось Гурову, обратился к хозяйке центрального стола. «Этот господин из милиции» хочет пройти к Вениамину Петровичу. Анна Марковна, хозяйка центрального стола, и как видно, самая главная дама в этой приёмной, высокомерно и глупо фыркнула, зачем-то отбарабанила, не глядя, что-то левой рукой по клавишам компьютера и медленно и достойно поднялась с низкого кресла. Дама оказалась необыкновенно маленького росточка, почти карлица, что не мешало ей держаться с видом гордым и заносчивым. Как вас представить, спросила она, пренебрежительно поглядывая на Гурова. Голос Анны Марковны был низким контральто, в нём угадывались сила и воля. Если бы эта дама захотела крикнуть на плацу, в торжественном марше, по ротну, над наво линейного дистанции и прочее и прочее, то, наверное, её услышали бы даже в самой последней шеренге, самой последней роте. Услышали бы и вздрогнули. Гуров расстегнул пальто, неторопливо снял его и повесил на вешалку, стоящую в левом углу приёмной. Он нарочно не отвечал на вопрос, и пока занимался пальто, в приёмной висела тишина. Лицо Анны Марковны, когда Гуров к ней повернулся, было цвета спелого граната. "Я, полковник Гуров, Лев Иванович, из главного управления уголовного розыска", медленно произнёс Гуров. "Для чего я пришёл?" Тоже нужно объяснять. Анна Марковна внимательно посмотрела на Горова и медленно качнула головой. "Я догадываюсь, господин полковник", весьма достойно произнесла она. "Это связано с безвременной кончиной нашего уважаемого президента, господина Витринова". Все присутствующие дамы синхронно шмыгнули носами и потупились. На секунду, не больше. А потом снова с любопытством уставились на Горова нам будет не хватать этого замечательного человека, которого мы все очень любили и ценили. Закончила торжественную часть Анна Марковна. Дамы скрылась за дверью. Горов перевёл взгляд на двух оставшихся. Они смело выдержали его взгляд, потом немного подумали и неохотно нагнулись над бумагами. Сыщик обратил внимание, что обе были очень похожи на Анну Марковну, только с поправкой на возраст и рост. Анна Марковна появилась в приёмной быстрее, чем Гуров ожидал. И минуты не прошло. Она вышла из кабинета, не стала закрывать двери и произнесла: "Вас ожидает, господин полковник". Подумав, что у этой дамы самый любимый фильм, наверное, про Шерлока Холмса, и беря Moreau Гуров прошёл в кабинет управляющего Афертабанк. На встречу Гуров вышел, даже скорее не вышел, а выбежал почти в припрыжку и как-то боком среднего роста лысый и толстый господин в тёмно-синем костюме тройки и в красном галстуке. Полковник Горов господину улыбнулся, но не радостно, а достаточно грустно, как бы намекая, что горе от потери любимого президента не даёт повода на веселье, и крепко пожал руку Горову. Я Гранин, менямен Петрович, управляющий центральным отделением Аферта банка. Прошу вас проходить. Гранин показал рукой не на свой стол, стоящий на возвышении у дальней стены кабинета, а влево, где у окна, начинающееся почти с самого пола, стоял длинный низкий стол с мягкими полукреслами вокруг. Последним писком среди административных работников в предприятии разных форм собственности стала беседа с посетителями за приставным столиком. Пример Путина оказался заразительным. Горушкин ну пошёл туда, куда ему показали. Как только он присел в кресло, в дверях показалась миниатюрная Анна Марковна с подносом в руках. На подносе стояли два заварника, две чашки и три розетки с вареньем и печеньем. «Вы что предпочитаете к чаю, господин полковник?» Почти приветливо поинтересовалась Анна Марковна. «Печенье, крекеры, бисквиты или по-домашнему варенье?» «Ничего не предпочитаю, спасибо», – сухо сказал Гуров. «А Гранин наоборот, предпочел все». Он показал жестом Анне Марковне оставить обе тарелочки на столе напротив себя, и та, выполнив указание шефа, вышла. «На нас обрушилось такое горе, господин полковник!» Почти доверительным голосом произнес Гранин, вздохнул раз, потом другой и взял с тарелочки печенье. «Такое горе! Утрата невосполнимая!» Доверительно наклонившись вперед, сказал он и начал быстро кушать. «Меня интересует...» Что за человек был Анатолий Анатольевич, немного обескураженно произнёс Здоров, глядя на жующего Гранина. Великолепный специалист международного уровня, с полным ртом и от того немного невнятно сказал Гранин, при этом у него из рта посыпались крошки прямо в его чашку с чаем. Вы знаете, господин полковник, сам Герасченко несколько раз звал нашего Анатолия Анатольевича в Центральный банк своим заместителем. Но Анатолий Анатольевич отказывался. Таких, как он, специалистов у нас в государстве немного. По пальцам пересчитать. По пальцам одной руки. Еще в советское время Анатолий Анатольевич стажировался в Италии в римском кредите. И ему предлагали контракт с окладом в 80 тысяч долларов в год. Представляете? в советское время, выдающийся специалист и как человек очень, очень замечательный, выше всяких похвалок». Гранин сделал большой глоток чая и снова засунул в рот печенье. «Вот давайте и поговорим о вашем шефе, как о человеке», – предложил Гуров. «Давайте поговорим», – согласился Гранин, кивая и беря из розетки новое печенье. Проглотив его, он сепловатым голосом попросил – Спрашивайте, спрашивайте, о чём хотите, скрывать нам нечего. Мы работаем по прозрачным схемам, самыми современными технологиями. Он взял с тарелочки следующее печенье и начал его грызть. Вы, может быть, прекратите жевать, Вениамин Петрович, уже раздражаясь, предложил Горов. Или это у вас нервное? А что такое? Гранин обиженно заморгал, посмотрел на опустевшую тарелочку и отодвинул её от себя, но недалеко. Я не знал, что это вас волнует. Мне просто нравится это печенье. Его продают в соседнем кафе. Там хорошие кондитеры. Голос Гранина становился всё тише и тише. Я задал вам вопрос о вашем покойном шефе и желаю услышать подробный ответ, напомнил Гуров. Итак, привычки шефа, сильные стороны, слабости, затем его увлечения, связи, связи с душой из прошлого и так далее и тому подобное. Что за человек был наш президент? повторил Гранин. Привычки? Он курил. Да, это было. Но выпивал редко и пил только хорошие, дорогие. Гранин поднял вверх указательный палец. Дорогие и достойные напитки. Вот какой это был человек. Посмотрев на розетку, Гранин вздохнул и попросил: "А нельзя ли задавать мне вопросы в порядке очередности, а то я путаюсь немного". Гранин улыбнулся и тот же согнул улыбку с лица. Сне привычки путаюсь и волнуюсь. Мы все тут очень переволновались, и я, и Анна Марковна, и и дочки, спросил Гуров. У нас одна только дочка, признался Гранин. Вторая это племянница. Витринов одобрил такую семейственность. Гранин заёрздл, зачем-то взял чашку во тьобе руки, потом поставил её на место. А что здесь такого? — робко спросил он. — Надо же кому-то работать. Какая разница? — Любой человек чей-то сын и чей-то племянник. Я сам, например, трижды, нет, даже четырежды племянник, если считать и боковые ветви. Что же мне теперь? Всех двадцать человек моих ближайших родственников не подпускать к себе на пушечный выстрел? А как же с тезисом, что все люди братья? — Логично, — кивнул Гуров. — Но не будем размазывать кашу по тарелке. Вернемся теперь к привычкам. Как вы оцениваете Анатолия Анатольевича в качестве руководителя? Да кто же я такой, чтобы оценивать его работу? Искренне удивился Гранин. Для этого я слишком микроскопичен, поверьте мне. Обратитесь к собранию наших акционеров, они вам скажут. А я всего лишь наемный работник. Один из сотен и сотен. Что я могу сказать? Это был мой начальник. Он создал этот банк и... И он был великий человек. Гранем поднял глаза к потолку и тихо повторил: "Был".